Глава 13. Спустя несколько минут Дик откланялся и зашагал к площади Бетфорд. Пару раз он оглянулся. По другой стороне дороги, отстав ярдов на 20 от Дика, по улице шел прохожий. Непосредственно за Диком шел другой прохожий. На углу площади Бетфорд стояло такси, и водитель настойчиво приглашал его сесть. Но Дик отклонил приглашение. Сегодня ночью он не хотел рисковать. Он мог бы помериться силами с этими двумя преследователями, но неприятность, ожидающая его в подозрительном такси, могла оказаться намного серьезней. Вдруг он увидел такси, идущее навстречу, остановил его, сел и доехал на нем до привокзальной гостиницы. Через заднее стекло машины он видел другое такси, следовавшее за ним. Когда у входа в гостиницу Дик расплачивался с водителем, краешком глаза он заметил, что то второе затормозило неподалеку, и из него вышли двое. Дик заказал номер, отдал носильщику квитанцию в камеру хранения и ускользнул через боковой выход прямо на вокзальную платформу. Когда он выскочил на нее, поезд уже тронулся. Пробежав немного, Дик открыл дверь проходящего вагона и запрыгнул в него. Насколько он знал, это должен был быть Шотландский экспресс, первая остановка которого будет рано утром, где-то неподалеку от Кру. Но, к счастью Дика, это был местный поезд, и в Уиллесдене он смог выйти, оплатив проезд. Спустившись к электростанции, Он вышел на набережную спустя час после того, как покинул квартиру Лэнсдаун. В сотне ярдов от станции находилось мрачное здание, скрытой аркой, которое и было конечной целью путешествия Дика. Дежурный констебль у входа узнал его. «Инспектор снит наверху, если он вам нужен, мистер Мартин», — сказал он. «Мне пока никто не нужен», — ответил Дик поднимаясь по каменной лестнице и шагая через две ступени. Снит сидел в своем кресле с видом безучастного ко всему человека. Старший комиссар сказал как-то о нем, что капитан сочетает в себе буйное воображение школьницы с физической немощью, прикованного к постели 80-летнего старика. Итак, Снит сидел в своем большом кресле за широким письменным столом. В отделанном кафелем камине горел огонь. Потухшая сигара торчала в зубах. Снит клевал носом. В этот поздний час он оказался в Скотланд-Ярде, потому что у него не хватило энергии подняться из кресла и пойти домой в семь вечера. Такое бывало с ним в среднем пять раз в неделю. Открыв глаза, он наблюдал за вошедшим, не выражая особой благосклонности. «Я чертовски занят», — проворчал он. «Могу уделить тебе не более одной минуты». Дик уселся на противоположной стороне стола и широко улыбнулся. «Пусть бог сна, морфей, поставит тебя на ноги. И слушай, что я расскажу». И он начал свой рассказ. После первого же предложения глаза старшего инспектора широко раскрылись. Через десять минут... В Скотланд-Ярде не было более бодрствующего человека, чем этот тучный, лысый детектив. «Ты вычитал все это в художественной книге», — обвинил он Дика, когда тот сделал паузу, чтобы перевести дыхание. «Ты пересказываешь самый последний загадочный рассказ знаменитого мистера Конан Дойля». Но Дик продолжал, а когда закончил, Снит позвонил. Прошло много времени, прежде чем в комнату вошел сержант. сержант. — обратился Снит. — Нужно двух человек поставить следить за домом 107, по улице Кором. С завтрашнего дня лучший твой агент должен тенью следовать за мистером Мартином и каждую ночь спать в его квартире. Уяснил — Уяснил? Офицер занес полученные инструкции в блокнот. — Завтра утром свяжись с начальником полиции Сусекса и скажи ему, что я хочу приехать в Галлоус-коттедж, к Галусхил. В одиннадцать-пятнадцать ночи. Я захвачу своих людей, и он сможет проявить свои умения в этой честной игре. Вот, пожалуй, все. Можете идти, сержант». Когда тот ушел, Снит со стоном поднялся из своего кресла. «Думаю, что мне следует пройтись. Я пойду с тобой в твою квартиру». «Ничего подобного ты не сделаешь», — отрезал Дик грубо. «Быть увиденным с тобой на улице...» Все равно, что написать у себя на спине. Полицейский. Я сам возвращусь домой. Ты не беспокойся. Минуточку. Прежде чем уйдешь, скажи, парень, тот, кто напал на тебя на аллее галлаус был голым? Почти голым. Столетие. Пробормотал старший инспектор задумчиво. Не вернулся ли он к своим старым штучкам? Он же получил однажды три месяца за это. — Что это за старые штучки? — спросил Дик. Снит медленно и с шумом затянулся своей сигарой. — Переделка человеческой расы, — сказал он. «И всего -то — И всего-то, — съязвил Дик. — Именно. Снит недовольно рассматривал неровный кончик сигары. — Сделать урода из человека, который должен мыслить, это похлеще, чем отравить всю столичную полицию. Да. У столетия был заскок. Его теория заключалась в том, что если взять ребенка двух-трех лет и, поместив его в дикую среду, содержать его, как любое другое животное, то можно получить нечто, не нуждающееся в одежде, не умеющее говорить, но являющееся великолепной особью рода человеческого. Он считает, что люди должны иметь рост футов десять, и по его идее, Вся жизненная энергия, которая, как он выражается, течет в мозг человека, вызывая процесс мышления, должна быть направлена на построение мускулов и костей. Я полагаю, ты столкнулся с одним из результатов его экспериментов. Я засажу его на всю жизнь, если обнаружу в его доме кого-нибудь подетого или раздетого, кто не сможет произнести слово «кот». Дик вышел из Скотланд-Ярда через Уайт-Холл, сел в такси, которое привезло его с набережной, и вышел в самой уединенной части внешнего кольца, окружающего парк Регента. Он знал, что дворник уже закончил работу, и входные двери закрыты. Улочка была пустынной, когда Дик свернул в нее, кружным путем, незаметно пробираясь с тыльной стороны зданий. Он открыл дверь, Быстро поднялся вверх по лестнице к своей квартире. Довольно долго постоял, прислушиваясь. Потом, задвинув задвижку на двери, включил свет и прошел по комнатам, все тщательно проверяя. Все было так, как он оставил, уходя из дому. Накануне, прежде чем уйти, Дик задернул тяжелые шторы на окнах комнаты, где намеревался расположиться. Он даже задернул штору на кухне, так что... По возвращении, если придется вернуться, даже при зажженном свете его нельзя будет увидеть снаружи. Когда Дик сменил пальто на охотничью куртку, он с легкой гримасой отвращения вспомнил то злосчастное утро, когда нашел бедного Лу Фини. Что увидел Лу в склепе Селфордов? Чей склеп его попросили открыть в этой огромной пещере, вырытой в земле? Дик приготовил себе кофе и, положив на стол один из шести толстых томов, которые пришли сегодня после обеда, начал свой поиск. «Лондон газет» не столь забавно, как комедия Мольера, но Дик нашел страницы, заполненные заметками о банкротствах и судебных заседаниях, не менее интересными. Было два часа ночи, когда он собрал свои записи и спрятал их в маленький сейф а потом прошел в спальню и разделся. Выключив свет, он раздвинул шторы и, открыв окно, выглянул на улицу. Убывающая луна плыла по облачному небу. Дик догадался об этом, лежа в постели, поскольку темная штора двигалась так, что перпендикулярная полоса лунного света, меняющая форму при каждом колебании шторы, ложилась на спинку кровати. Коснувшись подушки, Дик погрузился в дремоту. Он спал очень чутко, и ему показалось, что, едва закрыв глаза, он сразу же проснулся. Он не мог вспомнить, что его потревожило. Может, это было хлопанье шторы, но Дик слышал этот звук до того, как уснуть. Он лежал на левом боку, лицом к двери, которая располагалась параллельно стене, у которой находилось изголовье кровати. Дик решил, что проспал довольно долго. Полоска лунного света, которая была ранее над шкафом, находилась сейчас в футе от его кровати и лежала точно вдоль края дверного проема. Когда он посмотрел в ту сторону, то заметил, что дверь открывается медленно, но сомнений в этом не было. Затем в поле зрения попала до ужаса отчетливо видимая в лунном свете рука. Да, это была рука. Но такой руки ему в жизни не приходилось видеть. Огромные толстые пальцы были похожи на щупальца осьминога. Тупые на концах, кожа суставов морщинистая, большой палец, короткий и толстый. Рука держалась за край двери, медленно толкая ее вперед. В мгновение ока Дик скатился с кровати к противоположной стене комнаты и упал на пол. В этот же миг что-то тяжелое с гортанным нечеловеческим криком, вызывающим ужас, прыгнуло на кровать. Когда Дик падал, то успел сунуть левую руку под подушку и схватил лежавший там Браунинг. В это же время его оголенное предплечье на секунду коснулось тыльной стороны опухшей кисти, и Дик почувствовал почти физическую боль. Повернувшись лицом к незримому противнику, он попятился к шторе. Рывком сорвал ее, и в тот же миг комната наполнилась лунным светом. Кроме самого Дика, в комнате никого не было. Дверь была широко открыта. Переложив пистолет в другую руку, Дик подбежал к выключателю в холле. Беглого взгляда было достаточно, чтобы увидеть, что входная дверь по-прежнему закрыта на задвижку, но дверь в кухню распахнута. Окно? Также открыто. Быстро подойдя к нему и перегнувшись через металлические перила балкона, Дик увидел фигуру, стремительно спускающейся по веревочной лестнице, прикрепленной к металлическим перилам. Когда он окинул взором двор, фигура уже исчезла в тени. Прислушиваясь, он ждал, всматривался в темные места двора, надеясь разглядеть нападавшего. Вдруг... Он услышал гул автомобильного двигателя, который становился все слабее и слабее, пока не пропал совсем. Дик возвратился в свой кабинет. Часы показывали 4 утра, и небо на востоке уже светлело. Итак, снова неизвестный убийца. Дик был уверен, что это тот же человек, который напал на него в Галлоус-коттедж. Мартин поднял веревочную лестницу. Она была сделана непрофессионально, явно кустарной работы, поскольку перекладины были из грубого неструганного дерева, а веревка сплетена вручную. Как попала она на маленький балкон, примыкавший к кухне, оставалась загадкой. Хотя Дик предположил, что через перилы был переброшен камень с привязанной к нему бечевкой. И сначала была перетянута веревка, а затем и веревочная лестница. Это предположение было недалеко от истины. Он убедился в этом, когда при дневном свете смог изучить весь задний дворик. Здесь он нашел веревку и бечевку, к которой была привязана небольшая металлическая загогулина. Она была достаточно легкой. Сейчас Дик мог проанализировать преступление в свете новых данных. Таким путем пришел и убийца Луфини. Тыльной стороной Кларгент-Гарден выходила на конюшне, откуда имелось два выхода. И достаточно было перемахнуть через стену, чтобы попасть в мощенный камнем внутренний дворик за домом. Прошло не более десяти минут от прибытия убийцы до момента появления в лунном свете ужасной руки. Наступил день, и Дик валился с ног от усталости. Он рухнул на кровать, как был полуодетым, набросил на себя одеяло и тотчас уснул.